25 декабря 1893 года. Суббота. 1. Утро Рождества сверкало солнцем и снегом. Москва окунулась в беззаботное веселье. Во всем большом городе только один человек не радовался и не веселился. Сидел этот человек на третьем этаже дома обер-полицмейстера в приемном отделении Сыска. На душе у него было тоскливо, как в темном углу, где паук сплел паутину. Пушкина звали в гости, зазывали друзья и родственники, он никуда не пошел. К десяти утра заявился на службу и уселся за столом. Делать было решительно нечего. Он рассматривал шкаф со старыми делами, как будто в них можно было найти спасение». Около половины одиннадцатого с шумом, смехом и морозным ветерком ввалился Эффенбах. Судя по розовым, гладко выбритым щекам, начальник сыска хорошо встретил праздник. Под руку он держал невысокого господина с печальными, умными глазами и аккуратной докторской бородкой. «Ах, Пушкин! Мой раздражайший!» — закричал Михаил Аркадьевич с фамильярной интонацией, совсем не свойственной ему. «А я к нам гостя завел. Знакомьтесь, известный писатель Чехов, Антон Павлович. Среди дам имеет большую популярность, как говорит моя жена. А жену надо слушаться во всем, потому как гусь да казарочка вовек парочка». Пушкин поздоровался с гостем за руку. «Как настоящий писатель хочет изучить жизнь во всех явлениях, так сказать» не унимался Фенбах. «Желает разглядеть, как устроен сыск наш московский, а? Каково? Какой молодец, да? Пушкин, оставляю на тебя нашего раздрагоценного гостя. Исчезаю на мгновение ока». С этим Михаил Аркадьевич выбежал в кабинет, откуда донесся звон бокалов. Кажется, гость был смущен бурным приемом и не знал, как себя вести. «Читаю ваши рассказы с большим интересом», — сказал Пушкин. Антон Павлович застенчиво улыбнулся. «Спасибо, что не ругаете. Чем порадуете нас, читающую публику?» «В русских ведомостях выйдет скоро рассказ неизвестного человека. В январской книжке «Русской мысли» печатается мой рассказ «Бабье царство». «О чем рассказ?» «Так, описание одной девицы. В январской книжке артиста найдете изображение одного молодого человека, страдавшего манией величия». «Любопытно. И как называется?» «Называется эта повесть так. Черный монах».» Пушкин, понимающе кивнул. «Вероятно, что-то мистическое». Чехов немного смутился. «Не совсем». «За сим хочу наградить русскую публику еще многими произведениями, но так как они еще не написаны или же только еще начаты, то пока умолчу о них. Хочу писать, как Потапенко, по шестьдесят листов в год». Как раз вовремя появился Эфенбах, сжимая в одной руке бутылку коньяка, а в другой — три бокала. «Похвально, а пьески не желаете сочинять?» «Вот Потапенко ваш, 13 декабря, дал премьеру пьесы «Жизнь» в Малом театре. Этакий ворон быстролетный. Как говорится, где курочка не клюнет, там по грибочку соберет». С новым интересом Чехов взглянул на начальника сыска. «Пьесы — это скучно», — ответил он. Михаил Аркадьевич со звоном шмякнул бокалы на стол и гусарским взмахом наполнил. «А у нас в сыске столько историй, что так и просятся на сцену. Вот вчера, к примеру, дельцы закончили, правда, Пушкин? Вам, друг мой литературный, полезно знать». «Что же за история?» — спросил Чехов, вытаскивая записную книжку. «Ловлю вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую. Авось пригодится». «О чем же?» Хоть Пушкин делал предупреждающие знаки, Эфенбах отмахнулся. «Представьте, три сестры — убийцы. А? Каково?» «Не совсем точно», — вмешался Пушкин. «Они не все убийцы. Его не слушали». Эфенбах смеялся чистым радостным смехом, а Чехов что-то торопливо заносил в блокнот. «Три сестры», — проговорил он, — «интересное название для пьесы. И что же они сделали?» «Два». В славянском базаре от постояльцев было не протолкнуться. Сандалов еле успевал сдавать номера. Гости ни в чем себе не отказывали, к портье стекались чаевые. Зато половые коридорные носились, как угорелые, и все равно не успевали. После полудня у конторки Сандалова появился новый гость. Судя по бобровой шубе, бриллиантовой заколке, массивному перстню и горе маданов, господин состоятельный. Такому особый подход нужен. Сандалов принял самый радушный вид и выразил глубокое почтение столь важному посетителю. Гость прибыл из Нижнего и желал получить от Москвы все возможные развлечения. Санталов сразу понял, что клиент выгодный, а потому надо предоставить все, что только душа его пожелает, и не только душа. — Имею честь предложить особый номер, — почти шепотом спросил он. — И что в нем особенного? — спросил купец. — Должен заметить, что это самый лучший номер нашей гостиницы. Интерес его, однако, в ином. «Представьте, там обитают привидения!» В глазах нижегородца зажегся огонек интереса. «Привидения?» — повторил он, облизнувшись. «Эк, что! Страсть, как люблю такие байки!» «Именно такс, Души убиенных!» «Там что, человека убили?» Сандалов всем своим видом показал, что про такую ерунду, как один мертвец, и говорить не стоило. «Целое семейство сгинуло», — доверительно сообщил он. «Трое братьев, наследники купеческой фамилии, все как один сгинули. Души их неприкаянные в том номере обитают. А все потому, что роковое проклятие». «Вот оно как!» — обрадовался купец. «Что за проклятие такое?» Портье наклонился к драгоценному гостю. «Началось все лет двадцать тому назад. С их отца, купца Немировского, в Москве фамилия известная. Так вот, как-то раз повстречал он красавицу-цыганку. Ох и полюбил ее Филипп Парфеныч! Ох, полюбил. Читал Игорь Князев